Бако во времена стародавние, даже не древние, а древнейший, Так что и не сыскать начало, уводит след печального предания О любви сильнее смерти. Он погиб из-за нее, она же из-за него». Знаменит король Марк, Неприступен замок его тентажей. Как копья острой скалы, Высоко вонзаясь в небо, Преграждают путь к замку с одной стороны, Морем омыт он с другой. Умерла сестра короля. В печальную для ее жизни пору покидала она землю. Дошла весть о смерти любимого. Пал в бою король Револен, и не пережила она его гибели. Но успел тогда родиться у нее сын, прекрасный младенец, которому она дала имя Тристан, что и означает печальная пора. И теперь юный рыцарь Тристан, обученный сложному и красивому искусству владения оружием и конем, искусству морехода, пению и игре на маленькой арфе, людней, виоле, а также усвоивший не терпеть всякую ложь и всяческое вероломство, уже который год живет у своего дяди короля Марка в Корнуоле. храбрый рыцарь-король Марк, храбрый рыцарь-верный его васал Тристан всегда вместе, в беде, на войне, на охоте, на перу. Издавна повелась вражда у Корнуола с Ирландии. Уже века долгие враждуют они. С главной башни С голубых зубчатых стен тентажеля стало видно дозорным, как на закате вошли в бухту легкокрылые корабли ирландцев, как, причалив к берегу, привязали мореходы свои корабли крепкими канатами к столбам, что врыты были в землю у самой воды, и как раскинули в долине стан из пестрых шатров. Затем все скрыла тьма. Но в Корнуоле уже каждый знал. Прибыл посол короля Ирландии, сэр Марольд. Прибыл требовать дань. А задолжал Корнуол Ирландии за целых семь лет. Так что надлежит теперь им либо выдать в рабство детей своих тридцать юношей и тридцать девушек из числа лучших семей, либо отбить дань сразиться один на один с сэром Марольтом, рыцарем, прозванным Могучим, ибо никто еще в ту пору не превзошел его в поединке. И начался тут плач, вой, ломанье рук. А утром заревели рога и трубы в замке, в сводчатом зале Собран совет. Бароны в гербах и доспехах, Сэр Генелон, грубиян и обжоран, Воин отменной храбрости, Граф Риоль, первый хитрец королевства, Герцог Андрец, завистник и болтун, Старый Горвенал, прочие бароны. Под балдахином король Марк Тристан. Перед ними ирландский посол сэр Марольт. Сеньоры бароны, кто из вас выйдет один на один сразиться с сэром Марольтом, дабы не пришлось детям нашим отдаться в руки врага? Сир король. Добрый мой дядя, окажите мне эту честь! Дайте сразиться с сэром Морольтом. Нет, Тристан, ты слишком юн, а рыцарь Морольт прозван могучим. Сир-король, позвольте! Окажите мне эту честь, сир-король! Ну что ж, быть посему, Тристан, ибо словно онемели мои бароны!